Музей именных чисел. Мы вышли из цирка и снова заторопились во дворец пионеров. Ну и два мальчика телес на следующей улице, как пуся остановился у подъезда с табличкой Музей именных чисел. В музее было прохладно и тихо. Со стен глядели на нас портреты учёных, чьи имена связаны с теорией иными числами или математическими понятиями. А здесь были математики всех времён народов. каждый из них оставил множество математических трудов. Конечно, не стоило и думать, что я смогу познакомить девочку со всеми. Нужно было отобрать одно-два имени, одну-две капли из этого безбрежного моря. Но какие? На помощь мне неожиданно пришёл главный терятель. "Смотрите-ка, пифагоровы тройки", сказал он, указав на табличку под изображением Пифагора. "Как интересно", заверещала девочка. Ведь мне пока и на ослике прокатиться не удалось, а тут на тройке. Ну, на пифагоровых тройках вряд ли покатаешься, усмехнулся я, хотя уехать на них далеко можно. Так называют тройки чисел, связанных между собой простой зависимостью. Сумма квадратов двух из них равна квадрату третьего. К примеру, 3 в квадрате плюс 4 в квадрате... Равно 5 в квадрате. Или 5 в квадрате плюс 12 в квадрате равно 13 в квадрате. Или 20 в квадрате плюс 21 в квадрате равно 29 в квадрате. Таких числовых троек бесконечное множество, и они очень нужны в геометрии, потому что помогают строить прямоугольные треугольники. Девочка спросила, Нет ли у Пифагора таких числовых троек, где бы сумма кубов двух чисел равнялась кубу третьего? Пришлось сказать, что таких троек нет ни у Пифагора, ни вообще, у кого бы то ни было. Нет их и для любых других степеней, ни для четвёртой, ни для пятой, ни для какой. В 17 веке это подметил французский математик Пьер Ферма, и по его собственным словам, доказал хотя доказательство его нигде не обнаружено. Примечание. Окончательное полное доказательство теоремы Фирма было представлено математиком Эндрю Уайлсом в 1995 году, спустя семь лет с момента написания этой повести. Конец примечания. Вслед за Фирма тоже пытались доказать многие, но безуспешно, несмотря на то, что справедливости этого утверждения казалось бы очевидно. И все же оно вышло в историю математики под именем Большой теоремы Ферма. «Теорема Ферма», — повторила девочка, — «красиво». «Но почему же большая? Разве есть еще и малая?» «Представь себе, есть», — сказал я. «Вот она, под портретом знаменитого француза. Смысл ее очень прост. Если какое-нибудь натуральное число возвести в степень простого числа и вычесть затем основание...» то разность всегда делится на это простое число, то есть на показатель степени. «Ох, если это и просто, то не для меня», — вздохнула девочка. «На словах», — возразил я. «Да на примере не так страшен черт, как его молюют». «Возьмем число четыре. Возведем его в степень простого числа, ну, хотя бы в третью. Получим число шестьдесят четыре. Четыре в кубе равно шестьдесят четыре». Теперь вычтем из этого числа основание степени, то есть число 4. Получим 60, а 60 как раз и делится на показатель степени, то есть на 3, и получается при этом 20. Говорят, когда Ферма доказал эту теорему, мешался главный терель, он воскликнул: "Меня озарило ярким светом. Впрочем, впрочем, может, это воскликнул кто-нибудь другой?" «Нет-нет», — поспешно заверил я, — «эти слова приписывают именно фирма». И то сказать, такие теоремы не всякий день приходят в голову, несмотря на всю их видимую простоту. Недаром говорят, все великое просто, и недаром малая теорема фирма занимает такое большое место в науке о числах. Я хотел продолжать, но девочку отвлекла витрина, отведенная математическим рядам. «Ой, что это за ряды такие?» — удивилась она. «Прям как на рынке». цветочный, молочный, мясной на рынке ряды торговые, возразил я, в математике числовые. И может их быть бесконечное множество, потому что числовой ряд это любая последовательность чисел. Хмм, скажем, 3, 25, 48, 364 или 8, 12, 93, 165, 482. Хоть это и не значит, что любой числовой ряд интересен с точки зрения математики. Математические ряды всегда строятся по какому-нибудь правилу. Один по такому, другой по эдакому. Но придумать таких правил можно сколько угодно. Куда труднее разгадать, по какому правилу ряд строили. «Да-да, это вы верно заметили», — согласился главный терятель. «Недавно в детском математическом журнале напечатали один числовой ряд, так я над ним целую неделю бился». «И как? Добились?» Ехидно поинтересовалась девочка. Представь себе, да, с гордостью ответил он. Интересно бы взглянуть, полюбопытствовал я. Сделайте одолжение, сказал главный терятель. Ряд был такой: 0 4 18 48 100 180. Образуется он так. Первое его число 0, то есть 1 в квадрате умножить на 0. Второе это 2 в квадрате умножить на 1, третье 3 в квадрате умножить на 2, четвёртое 4 в квадрате умножить на 3 и так далее. Иначе говоря, каждое число этого ряда равно квадрату последовательного натурального числа, начиная с единицы, умноженному на предыдущее число. Ну, если, конечно, условно считать 0 натуральным числом, поспешно добавил он. Поздравляю, сказал я. Закономерность этого ряда не так уж проста Но недавно мне пришло в голову, как можно продолжить числовой ряд его закономерности, не зная О, счастливец, позавидовал главный терятель Хотел бы я быть на вашем месте Нет ничего проще, заверил я Хотя, конечно, способ мой не универсален Он годится лишь в определенных случаях, о которых сейчас благоразумнее не распространяться Ясно Съязвила девочка, для нас пусть и это рановато. Вот именно, подтвердил я и, вырвав листок из блокнота, написал на нем ряд чисел. Недавно мне пришло в голову, что продолжить числовой ряд легко с помощью серии вычитаний. До тех пор вычитая из последующих чисел предыдущие, пока разность их не окажется одинаковой. То есть как одинаковый? Не понял главный терятель. А вот так, сказал я. Вот вам ряд чисел. 9, 18, 31, 48, 69. Между прочим, числа ряда называются членами. Так вот, вычитая из второго члена первый, из третьего второй, из четвёртого третий, из пятого четвёртый, получаем новый второй ряд. 9, 13, 17, 21. Повторим ту же операцию со вторым рядом. Получаем третий, состоящий из одних четвёрок. Первый ряд: 9, 18, 31, 48, 69. Второй ряд: 9, 13, 17, 21. Третий ряд: 4, 4, 4. Совершенно очевидно, что продолжить второй ряд можно прибавив к последнему члену 21 число 4. При этом получим 25. И также очевидно, что получить следующий член первого ряда 9 18 31 48 69 можно, прибавив 25 к числу 69. А дальше? Пынукала девочка. Хм, дальше и младенцу ясно, что к каждому последующему члену второго ряда надо прибавлять четвёрку. чтобы получить разность между двумя последующими членами первого ряда. Стало быть, вслед за числом 69 должно стоять 94. 69 плюс 25 равно 94. А за числом 94 идет 123, так как разность в этом случае уже 25 плюс 4, то есть 29, ну и так далее. Как интересно, обрадовалась девочка. Сейчас мы ваш способ и спробуем на практике. Это каким же образом, спросил я, обыкновенным. Возьмём любой ряд чисел. Но я же предупреждал, что любой ряд не годится, возразил я. Тут нужен ряд определённого типа. Выходит, вы знали, какого типа этот? возмутилась девочка. Конечно, знал, засмеялся я. И какого он типа и по какому закону построен. Но разве в этом суть? Суть в том, что и не зная законопостроения, я бы мог продолжить ряд этим способом. А теперь вот и тебя научил. И главного терятеля. Были бы подходящие примеры, деликатно намекнул тот. За примерами дело не станет, пообещал я. Для начала возьмите хоть тот ряд из детского журнала. 0, 4, 18... Сорок восемь, сто, сто восемьдесят. А потом другой. Четыре, девять, шестнадцать, двадцать пять, тридцать шесть, сорок девять. На готове у меня было еще несколько рядов, но продиктовать их не удалось. Где-то по соседству послышался стук. Пусть он навострил свои без того острые ушки. Мы тоже насторожились. Если бы мы не были в музее, я бы сказал, что тут рядом бильярд, заявил главный терятель. "Ну да", обратлась девочка. "Хорошо бы на самом деле